Глава тридцать За сладкое приходится горько расплачиваться. Лалин. Снаружи ярко светило солнце, окутывая весь мир золотистыми лучами. Радуясь теплом, весело пели птицы. А у меня в душе царила лютая стужа. Каждое слово Уварда будто вбивало в сердце осколок льда. И от боли все внутри сжималось. Обхватив себя руками, я дрожала и потрясенно смотрела в бледное лицо мужчины. Узнать о страшном проклятии, преследующем род скетсов, было равно грому среди ясного неба. Теперь не было тайны, почему первая супруга герцога умерла при родах, и стало понятно, почему из поколения в поколение был только один ребенок, и отчего рождались лишь мальчики. Мужчины нашего рода, глядя в окно безучастным голосом, продолжал Увард. Женились рано. Родители подбирали подходящую невесту как правило, из провинции, потому что в столице мало кто согласился бы послать свою дочь на смерть. А проклятия не распространялись, но гибель всех жен при родах казалась людям подозрительной. Он замолчал, легонько сжав мою ладонь. «Но умирали лишь женщины», прошептала я и пытливо посмотрела мужчине в лицо. «Почему же должен погибнуть ты?» «Я принял на себя это бремя». Он отпустил мою руку и, закатав рукав, показал мне запястье. Раньше бы я решила, что это вязь защитного заклинания и не обратила внимания. Но сейчас смотрела во все глаза. Похоже на дерево. Рассматривая рисунок, пробормотала я. У которого отрезаны корни. Верно. Он спрятал знак под ткань рубашки. Некогда моего предка прокляла ведьма. Я вздрогнула и сжалась, забыв, как дышать. Его рот прокляла ведьма? Дело в том, что тайны, которые хранят жрецы трехлика, и правда, и если бы Картану или его Тамме, то удалось сотворить с тобой зло, которое они замышляли, то дар ведьмы перешёл бы человеку. Конечно, для этого нужна особенная ведьма, Изригер. Анджей был истинным верховным жрецом. Он не открыл опасные знания даже своему брату, который потерял магию. Потому что боялся кое-чего пострашнее смерти. Ведь с даром от ведьмы приходит и проклятие. И чем сильнее Регер, тем страшнее пострадает в будущем род мага. Я покачала головой. Все равно не понимаю, почему погибнуть должен ты. Плата за могущество, скривился тот. Моя магия сильна, значит, и цена ее высока. Пока проклятие распространяется на весь род то и последствия его минимальны. У кого-то болезни, неудачи в любви или делах. У нас в каждом поколении погибал самый слабый. Но если находится смельчак, готовый выплатить долг за весь род, он забирает себе всю мощь проклятия. Нет. Я вцепилась в его ладонь обеими руками. Все уже произошло. Притянув меня к себе, вздохнул он. Признаюсь, что выбор был непростым но я его уже сделал, и назад дороги нет. С улицы донесся веселый смех прохожих. Там за тонкими стенками царила жизнь. Люди продолжали встречаться, влюбляться, радоваться теплу и солнцу, а внутри кареты повисло напряжение и безысходность. «Как это произошло?» — глотая слезы, прошептала я. «Когда ты принял на себя это страшное бремя?» «В катакомбах», — ответил он. Тогда, попавшись в ловушку Картона, угодив у магические сети жреца, мы могли погибнуть. Ты бы точно умерла. Ужасной, страшной смертью. Я не смог этого допустить, поэтому возвал к силе рода. Мы перенеслись в дерево, которое посадил твой предок, вспомнила я. Он сделал это, чтобы перенести проклятие ведьмы на растение, пояснил Уорд. Иногда это помогало избежать последствий. Но в нашем случае служило лишь отсрочкой. В этом дереве хранилась огромная сила. Она позволила нам спастись, но... «Ты умрешь! – всхлипнула я и прижалась к нему. «Нет, не хочу. Наши желания ничего не значат. Но я ведьма. Я не желала отпускать даже самую маленькую надежду. Не просто ведьма, я из Ригер. А значит, могу тебе помочь». Может, нужно выпить мою силу? Я уже делал это, котенок. Мягко возразил он и погладил меня по голове. Не плачь. Посмотри на плюсы. Дайк сможет жениться по любви, нарожать кучу здоровых детишек и прожить с женой долго и счастливо. Но ты этого не увидишь, — шевельнула я губами и подняла голову, всматриваясь в его лицо. Как? Как это произойдет? Когда? Неизвестно. Пожал он плечами поэтому с того дня я спешу сделать все возможное, чтобы оградить от неприятностей тебя и Дайка». Карета остановилась у моей лавочки, из которой выскочил мой пасынок. С радостным криком он бросился нас встречать, а Увард тихо предупредил. «Ничего ему не говори». «Хорошо». Я поспешно вытерла слезы и когда слуга открыл дверцу карета улыбнулась Дайку. «Как поживали?» «Мальчик на миг замер, будто в нерешительности» а потом шагнул ко мне и порывисто обнял. «Я соскучился!» — выпалил он. «Очень-очень!» А потом покосился на Уварда. Я вспомнила, как раньше маг холодно принимала любовь ребенка, и, мягко отстранившись, ласково подтолкнула Дайка к отцу. Мальчик помедлил несколько ударов сердца, но потом все таки прижался к нему. Я сделала то же самое, и мой муж, рвано выдохнув, стиснул в кольце рук нас обоих. Господин Скетс, с возвращением, чопорно поприветствовала Уварда гувернантка. Из лавочки выскочил рыжий пес и, оглашая окрестности веселым лаем, начал носиться вокруг нас. Риса, которая вышла за Диганом, неуклюже присела в реверансе и радостно посмотрела на меня. Куда же вы пропали, госпожа Скетс? Покупателей все больше. Нам пришлось бы туго без помощи инился. Что? Я вздрогнула и резко повернулась к служанке. Это ведьма здесь? Да, раздался спокойный голос и нился, а затем появилась и она сама. Широко улыбнулась и произнесла, как ни в чем не бывало. Рада видеть тебя, Лалин.